Кроме обширного набора столовых морковей, в распоряжении овощеводов имеются и превосходные кормовые сорта этого корнеплода. Отличительные их признаки – высокая урожайность и меньшее содержание сахара. Столовые моркови сладкие, с яркой красной кожицей. По форме корни бывают круглые, короткие, полудлинные и длинные. Все короткие, тупоконечные корни названные «каротелью», а все длинные, конические, поименованы общим словом «морковь». С ботанической точки зрения разницы между ними нет никакой, но агротехника их выращивания имеет некоторые несходства. Да и лёжкостью эти разновидности обладают неодинаковой. Впрочем, расскажем сперва подробности об овоще вообще. Морковь растение двулетнее, семена от нее получает лишь на второй год. Удаётся овощ на глубоко вспаханных легких, рыхло песчаных почвах. Поэтому поводу ещё старинные огородники замечали, она любит землю песчаную, на которой родится глаже и вкуснее, и в ботву не столько станет расти на чёрной же земле. Морковь более траву пускает, нежели корень свой. Очень требовательна морковь к удобрению и подкормкам. Ее не следует удобрять свежим навозом, иначе корни получатся рогатые, уродливые. Торфяная крошка и хорошо перепревший перегной – вот что нужно моркови в год выращивания. А свежий навоз лучше заделывать под предшественники – картофель или капусту. Чтобы корни лучше переносили длительное хранение, под морковь вносят полное удобрение, бедное азотом. Очень отзывчив нежный корень на полезные микроэлементы. Вот почему огородники сдабривают морковные грядки печной древесной золой, Из расчета 15 килограммов на 100 квадратных метров. Золу и минеральные удобрения заделывает в почву послойно. Большую часть туков рассыпает при перекопке гряд, остальное перед посевом. Выбирая почву под морковь, надо помнить, что овощ этот совершенно не переносит переувлажнение, даже кратковременного. Не сеет его на каменистых и плотных почвах. Корни на них получаются ветвистые, нетоварные. Морковь – исключительно холодостойкая культура. Ее семена высевают сразу же после схода снега, а то и под зиму. Этим можно ускорить сбор урожая. Иногда сев приурочивают к середине лета, чтобы под зиму на плантации оставались достаточно развитые корнеплоды. Морковь подзимнего сева – Для хранения не годится. Сеют ее на рыхлой почве, причем сухими семенами, чтобы не набухли до морозов. Корнеплоды июльского посева выбирают из земли ранней весной. Позже ботва начнет стволиться, и продукция потеряет свои товарные качества. Семена моркови из защетинок щетинок слипаются в кошки, мелкие клубочки. И этим сильно осложняет сер. Потому-то и приходится огородникам перетирать семена, а затем и смешивать с песком. Так их легче распределить по полю равномерно.